Глава пятая «Говоришь, мы важная часть смертельного шоу?» Дикая резко вскочила на ноги. «Попробуйте обойтись вот без этой части!» С этими словами она проломила рукой свое изображение в проекции. «Мне лучше сразу предупредить вас о том...» Фло как будто бы обращался ко всем, но я видела, как он слегка косит взглядом в сторону Дикой. «Что ваш отказ не принимается?» И что твой парадизар мне сделает? Дикая явно вошла в кураж, а это всерьез способно угрожать опасностью. Снова сошлет меня в падок или в конкурс? Парадизар не мой. И угроза не еще одна ссылка. Скорее, если ты откажешься принять участие, одного из твоих друзей могут казнить. Что ж, мне повезло, что у меня нет друзей. Джеки? Фло повел бровью. Уже казнили. Собственными глазами видела. Пережила один раз, смогу пережить и второй. Казните хоть ее хоть всех остальных вместе взятых. Справлюсь, и не с таким справлялась. Валяйте. Эй, человек по имени 20107, ты приставлен ко мне. Покажи мне, где именно располагается моя теплая постель несколькими минутами ранее, упомянутая этим типом. Она мимолетно указала рукой в сторону Фло. Прежде чем все успели врубиться, какую именно позицию заняла Дикая, ее и след простыл. Представленный к ней парнишка-слуга вылетел из комнаты следом за ней, а еще спустя несколько секунд где-то в глубине коридора раздался резкий дверной хлопок. Вау. А я думала, что ярко выраженные эмоции сегодня моя фишка. Дикая наотрез отказалась участвовать в чем бы то ни было и сейчас ярко демонстрировала принятое ею решение своим затворничеством в собственном номере, продолжающимся уже пятый час. Я себе позволить такой роскоши не могла, потому как Фло ясно дал понять, что в случае моего отказа казнить могут Дикую. Мне, очевидно, было не так же плевать на такого рода угрозу, как Дикой, на угрозу казни моей персоны в честь ломания ее воли. Впрочем, подозреваю, ей на самом деле тоже было не плевать. Но спать ей хотелось сильнее, потому что она и заперлась. Да кто она такая? Первые два часа после ухода Дикой Фло показывал нам нарезку из кадров нашей жизни в падоке и конкуре. Было странно видеть себя на экране в полный рост. Было странно видеть все пережитое со стороны и еще то, что кто-то переживал до меня. Я увидела, как Дикую забросили в падок. Увидела, как в первой неделе ей было тяжело, как она потеряла первого, второго, Тридцать восьмого обитателя падока. Как она спасалась и спасала. Ей ведь всего лишь восемнадцать. Она ведь почти ребенок. Как они могли подвергнуть ее подобному? Как она не сломалась? Бум и Эффект были еще младше, и их убили. Те, кто придумал эту бойню, забавы ради. Все участники на экране были словно живыми. Но почти все они теперь были мертвы. Ради прихоти. Ради шоу. «Две мясорубки. Как я сумела выжить в этих острых лопастях?» Кроме всего прочего, я увидела на экране нечто действительно важное. То, благодаря чему я смогла добраться до финиша. Дикую. Не впритык к себе, а со стороны. Я увидела, как она рыдает надо мной под закадровый комментарий ведущего, посвященный тому, что вместо шести возможных участников, по-видимому, выжило пять так как мой пульс вроде как перестал звучать. Как я в итоге выжила? Они ведь даже хруст моей ключицы озвучили, как и хруст, вошедший в шею ярострелы. стрелы. Сидящая рядом со мной на диване Абракадабра вдруг пригнулась ко мне и прошептала так тихо, что, кажется, ее слова, минуя мои уши, сразу попали мне в голову. Я была там вместе с Яром. Не участвовала в этой резне, но видела, что произошло. Я видела, как тренинда рыдала над тобой. Это было невыносимо даже для меня. При этих словах рассказчица гулко сглотнула. Она действительно думала, что с тобой все кончено. Дикая так и не вышла из своей комнаты, даже лично получив ноту, содержащую угрозу моей казни в случае ее неповиновения. Наверняка она что-то задумала. Я решила даже не пытаться трогать ее, чтобы случайно не помешать. Когда Флоу шел, за окнами уже стемнело. В наших апартаментах включился свет. Электричество сразу же вызвало ассоциацию с древней магией. Впервые подойдя к панорамному окну, в сумерках я разглядела город, возвышающийся над землей при помощи железобетонных свай. Высота над землей была внушительной, минимум в сто метров. На мосту, по которому двигались маленькие и темные человеческие силуэты, я вдруг рассмотрела четыре больших полотна, Развивающихся по ветру два флага и два герба. Одна символика изображала голубые небеса, на котором парило одно единственное серое облако. Парадизар. Вторая символика принадлежала делениуму, континенту, образовавшемуся непосредственно перед первой атакой в Северной Америке и сталью в Евразии. Герб делениума изображал черный огонь на бордовом фоне. На дымчатом фоне флага красовалась половина Солнца. Должны изображать рассвет, но более походящая на закат. Я нахмурилась. Что здесь делает символика Дилиниума? Слова фло о том, что мы находимся на бывшей территории Германии, у берегов Балтийского моря, подтверждались водной глади, уходящей в горизонт, которую я смогла рассмотреть сразу за пиками высоких зданий. Дилиниум же, насколько я помнила из школьных уроков географии, располагался в противоположной стороне. В 2089 году в Евразии произошел крупнейший из известных человечеству тектонический разлом, прошедший по территории Италии, Австрии, Словакии, Польши и Украины, с обратной стороны отделивший получившийся кусок пирога территории Турции. Здесь разлом пришелся всего в 10 километрах от Стамбула, после чего черные мраморные моря слились в одно, вскоре названное морем разрыва. Карта мира перекроилась не за одну ночь, естественно но все равно за достаточно быстрый промежуток времени. За два года активного движения плит образовались не только одно новое море, море разрыва, но и один, новый, ныне самый длинный на планете Земля пролив, пролив памяти, теперь соединяющий Адриатическое с бывшим Черным морем. Но и новый, самый маленький из всех континентов, который не менее красноречиво и поспешно наименовали делениумом, от слова отделенный или разделенный. Итак, где находится германское побережье Балтийского моря и где лежит Делениум? Два разных направления, разделяемые тысячами миль. И тем не менее, флаг и герб Делениума развиваются на ветру рядом с флагом и гербом Парадизара. Что это может значить? Пока я размышляла над этим, наблюдая за сгущающимися сумерками над Балтийским морем и будто подвешенными в воздухе городскими строениями, Я не заметила, как все мои знакомые, приставленные к ним незнакомцы, ретировались из гостиной. Обернувшись же только спустя 10 минут, я, наконец, заметила, что в комнате остались только я и приставленная ко мне женский знак 38-1732. Каштановолосая волосая женщина со стрижкой и голубыми глазами, обрамленными мимическими морщинками, выглядела умиротворенно источала добрую энергетику. Все уже разошлись по своим покоям. Заметив мой блуждающий взгляд, неожиданно первой заговорила она, хотя до сих пор я слышала ее голос лишь раз, в момент пробуждения на Софе в коридоре. «Ужин уже подан в ваши покои. Вам показать путь к ним?» «Да, пожалуйста. Я не испытывала голода ни днем, ни сейчас. Мне как будто бы не просто не хотелось есть. Я словно не нуждалась в пище, как в отдыхе. Мне не хотелось спать или хотя бы полежать. Я чувствовала себя полной физической силой и энергией, как будто под завязку наполненная батарея. Нет, как будто переполняющаяся через край батарея. В коридоре, по которому мы шли, обнаружились другие слуги. По ним можно было определить, за какой из дверей кто из моих знакомых находится. Все слуги, словно воины с ровными осанками, Стояли у дверей тех, кому были представлены. Я бросила мимолетный взгляд на парня, представленного к Дикой. Ее дверь была последняя в коридоре и соседствовала с моей. Удобно для чего-то. Наверное. Сначала я подошла к ее двери, но, занеся руку, чтобы постучаться, вдруг остановилась и, развернувшись на пятках, вернулась к своей двери и зашла в нее. Очутившись в спальне, я проверила дверь. Замок присутствовал. Значит, Дикая наверняка заперлась изнутри и наверняка перестраховалась каким-нибудь комодом. Бесполезно. Ее не выкурить. Придется дождаться момента, когда она сама захочет выйти. Закрывшись на замок, я огляделась. Комната была подсвечена теплым светом, исходящим от ленточного светильника, протяженностью на всю стену, окрашенную в цвет темной корицы, впритык которой стояла просторная кровать. Рядом с кроватью располагался комод, шкаф, стол, кресло и... Была одна дверь. За ней скрывалась уборная. Квадратная душевая, кабина, зеркало, раковина, унитаз и даже биде. Есть полотенце и мыло. Все настолько чистое, как будто только вчера здесь был завершён капитальный ремонт. «Я не спала всю ночь». Просто не могла сомкнуть глаз. То стояла у панорамного окна и сверлила взглядом плохо освещенный город, то лежала на кровати и сверлила взглядом потолок. В голову лезли дурные мысли, а в душе ворочались неоднозначные предчувствия. Одно было ясно наверняка — отсюда необходимо бежать. Вопрос оставался только за тем, как это провернуть. Мой план пока что был до абсурдного прост — Может быть, это было связано с моим неустойчивым эмоциональным состоянием. Бежать на пролом, пока не окажемся за пределами парадизара. А дальше рудник, потом как-нибудь Северная Америка. Никакого плана. Только безумное действие. И уверенность в том, что если я решу пойти на пролом, меня уже ничто не сможет остановить. Да что со мной такое? Откуда вдруг такое титаническое ощущение физической силы и морального подъема? Ведь если два дня назад меня почти убили, я была почти мертва. Почти, почти, почти. Интересно, какие идеи в эти непростые часы генерирует мозг дикой?